Глава 5 Расцвет империи при Македонской династии. 867-1081. Государи Македонской династии. Укрепление династии. 867-1025. В течение 150 лет с 867 года по 1025 Византийская империя переживала период несравненного величия. К счастью для нее, руководившие ею в продолжение полутора столетий государей, почти все без исключения были замечательными людьми. Основатель династии Василий I, 867 886 Роман Лекапин, 919-414, Никифор Фока, 963-969, Иоанн Цемисхи, 969-976, знаменитые узурпаторы, правившие в качестве законных государей, наконец, Василий II, царствовавший в течение 50 лет, 976-1025, отнюдь не были византийскими императорами, В обычном слишком распространенном понимании этого слова. Это были суровые и энергичные люди, часто не знавшие ни угрызений совести, ни жалости с властной и твердой волей, более заботившие о, заботившиеся о том, чтобы их боялись, чем о том, чтобы их любили. Но вместе с тем, это были государственные деятели, воодушевленные мыслью, о величии империи, знаменитые полководцы, чья жизнь происходила на полях сражений, среди солдат, которых они ценили, видя в них источник могущества империи. Это были умелые администраторы, с упорной несгибаемой энергией, ни перед чем не останавливавшиеся, когда дело шло об общественном благе. У них совершенно отсутствовало стремление к бесполезным тратам, Все помыслы их были направлены на увеличение национального богатства. Ослеплен пительная пышность дворца, суетный блеск процессий и церемоний интересовал их лишь поскольку-постольку служили их политики и поддерживали престиж императора и империи. Они ревниво оберегали свою власть и поэтому, как правило, не имели фаворитов, если не считать такой могущественной личности, как Паракимомен, оберкомергер Василий, побочный сын Романа Лекапина, который в течение пяти царствований на протяжении более сорока лет, 944-988, был душою правительства. Их советники, по большей части, были людьми незначительными, которыми они пользовались, оставаясь для них владыками. Исполнение жажды славы, сердцем охваченным самым высоким честолюбием, Они стремились превратить Византийскую империю в могущественный оплот Восточного мира, в поборника эллининства и православия одновременно. И благодаря блистательной силе своего оружия, гибкой и ловкой дипломатии энергичному управлению им удалось осуществить свою мечту и превратить этот период в эпоху подлинного возрождения в один из самых славных периодов длительной истории Византии. В тот момент, когда Василий I вступил на трон, положение империи было исключительно тяжелым. Предстояло восстановить все государство. Грубый крестьянин, вознесенный преступлением на вершину власти, Василий I обладал всеми качествами, необходимыми для этого трудного дела. Он был умен и равно желал создать порядок внутри империи и восстановить ее престиж вовне. Это был хороший правитель, превосходный солдат, стремившийся прежде всего прочно укрепить императорскую власть. В течение двадцатилетнего правления он сумел и поправить дела империи, и благодаря достигнутым им успехам обеспечить судьбу своего дома. Его сын Лев VI – 886-912, правление которого имеет чрезвычайное важное значение для административной истории империи, хотя и отличался от своего отца пристрастием к мирной домашней жизни, мелочным педантизмом и слабостью перед фаворитами, с той же настойчивостью преследовал задачу укрепления династии. Чтобы обеспечить себе наследника, он не остановился перед четырехкратной женитьбой приветший его современников в негодовании и поссоривший его с церквией и ее главой патриархом николаем благодаря этому однако впервые в византии возникла идея наследственного права на престол грандиозным делом двух первых македонских императоров было как пишет один современник дать императорской власти могучие корни дабы они породили великолепное династическое древо Отныне опрокинуть это династическое древо, столь прочно укоренившееся, было бы нелегким делом. Теперь возник императорский род, члены которого получили имя Парфарагентов, рожденных в Парфире, и в народе зародилась привязанность и преданность к этому роду. Для империи, которые до сих пор волновали бесчисленные восстания, Это было счастливым новшеством, значительным по своим последствиям. Правда, и в этот период не прекращались восстания. Смуты, которыми отмечен беспокойный период и несовершеннолетие Константина VII, сына Льва VI, 912-959, далее Роману Ликапину возможность захватить власть в свои руки на четверть столетия, 919-944-й. Несколько позднее, когда после четырехлетнего правления умер Роман II, сын Константина VII, 959-963, слабость правительства в период несовершеннолетия сыновей Романа, Василия II и Константина VIII, привели сначала к восстанию возневшему на престол Никифора Фоку, 963-969, а затем Романа трагическому государственному перевороту, во время которого Никифор был убит, и императором стал Иоанн Цимисхий, 969-976. Но ни один из этих узурпаторов не осмелился отстранить от трона законных потомков Василия I. Роман Ликапин официально делил престол с Константином VII, хотя в действительности Константин был отстранен от власти и проводил свои дни вручную, полной безвестности за усердными занятиями наукой. Никифор Фока и Иоанн Семисхий номинально оставили во главе правления детей Романа II и пытались придать своей узурпации вид законности путем женитьбы на принцессах императорской фамилии. После них, Власть вновь естественным путем вернулась к достигшему совершеннолетию представителю Македонской династии, великому императору Василию II. Династия так прочно укрепилась в этой восточной монархии, что к власти приходили даже женщины. Это были племянницы Василия II Зоя 1028-1050, последовательно делившая трон со своими тремя супругами и Феодора 1054-1056. И эти государыни пользовались популярностью, о чем свидетельствует восстание 1042-го, когда был сверхнут Михаил V за стремление лишить Зою трона, и недовольство, с которым столкнулся Константин Мономах, когда его заподозрили в желании отстранить обоих императриц. Ничего подобного прежде в византии не бывало. И общественное мнение открыто провозглашало, что тот, кто правит в Константинополе, всегда оказывается победителем. Это превращало узурпацию не только в преступление, но в нечто худшее, в глупость. Но поскольку все же оказывалось, что и узурпаторы были выдающимися людьми и превосходными полководцами, империя без особых неудобств могла переносить политическую бездарность Константина VII, к утежи Романа II, слабоумие сыновей этого императора и на протяжении полутора столетий вести свои дела с такой последовательностью и твердостью, каких Византия давно уже не знала. Наконец, помощь и чрезвычайно ценное сотрудничество таких полководцев, как Куракуас, Фока, Склири, таких министров, как Паракемемон, Василий, дали императорам Македонской династии возможность чрезвычайно расширить границы империи и придать ей ни с чем не блеск. На всех границах было возобновлено наступление, увенчавшееся блестящим успехом. Дипломатия, дополняя военное искусство, собирала вокруг империи вереницу вассалов. Византийское влияние распространялось по всему восточному миру, вплоть до Запада. Могущественное правление прославилось своим законодательными творениями. Административный аппарат, централизованный, состоявший из ловких образованных чиновников, благодаря общему отпечатку эллинства и повсеместному распространению православия, сумел обеспечить империи единство, казавшееся невозможным силу пестроты ее национального состава. Вот что означали для Византии те 150 лет, в течение которых ей управляли императоры Македонской династии. Правда, им не вполне удалось, несмотря на все усилия, уничтожить серьезную опасность, грозившую этому рассвету, разрешить аграрные и социальные вопросы, принявшие весьма острый характер, и обуздать аристократию, всегда готовую к восстанию Но они смогли помешать честолюбивым руководителям Восточной Церкви, осуществить раскол и поколебить прочность империи путем отделения навеки веки Византии от Рима. Правда, после прекращения Македонской династии империя оказалась слабой перед лицом норманов и турок и возникла возможность продолжительной анархии с 1057 по 1081 год. Но все это не меняет того факта, что династия, основанная Василием I, в продолжении 150 лет приносила Византии громкую славу. В X и XI веках Константинополь был самым блестящим центром европейской культуры, Парижем Средневековья, как его называли впоследствии.